20 августа 3-го года миссии, вторник, вторая половина дня, правая столовая Большого дома, Сергей Петрович Грубин, отец Бонифаций и капитан-лейтенант Радкамила Тирич. В то время как Этана Клен пошла с главным военным вождем знакомиться с боеготовностью местной армии, а Сати Бетана вместе с Леди Лялий отправилась смотреть на местное общество собственными глазами, капитан-лейтенант Радкамила Тирич Осталась в большом доме вместе с Сергеем Петровичем и отцом Банифацем. Прежде чем говорить о делах, сказала она: "Мне хотелось бы поведать о том, какие чувства вызывает у меня ваша аквилония, ведь у меня в голове есть встроенный психосканер, а у вас нет возможности узнать о настроении собеседника". Встроенный психосканер, переспросил Верховный шаман, но ведь это же громоздкий прибор, являющийся частью оборудования челновка, не так ли, госпожа Тирич? Так, у Дики Хейдл, ответила та. Империя же добилась большого успеха в миниатюризации различных устройств, и у нас всё необходимое оборудование уменьшается на чип размерами не больше ногтя мизинца. Такой чип при выпуске из высшего учебного заведения вживляют в голову каждому имперскому офицеру или специалисту. Правда, дальность действия такого прибора не превышает дистанции вербального общения, в то время как психосканер челнока снимает данные с километрового расстояния, а тот, что установлен на корабле, способен получить картину с половины планеты. Вы думаете, почему наш командир так быстро согласился на ваше предложение, даже на обязательное условие вступить в брак или воздерживаться от отношений. У нас в империи всё то, что ты делаешь за закрытыми дверями своей каюты, спишь одна или с кем-то это только твоё личное дело, и никого не волнует, оформляешь ли ты эти отношения официально. А если ты не хочешь жить с мужчиной, но хочешь ребенка, то идешь в генный банк и выбираешь ему за очного отца в соответствии со статусом. Мне, например, было доступно все, кроме самого премиального сегмента. А потом несложная медицинская манипуляция, и через 9 месяцев ты уже счастливая мать. Эйджел в своем большинстве размножаются именно таким способом, воскрешая в потомстве давно погибших героев былых времен. Но тут, когда вы ставили нам условие упорядочить свою личную жизнь, Мы почувствовали, что для вас это ключевой вопрос, так что решили не спорить. Ведь поскольку ваше общество уже было опознано как существующее русское государство, наши главные директивы предписывали создать новую империю именно на вашей базе и никак иначе. При помощи встроенных психосканеров мы чувствуем, что для вас приемлемо, а что нет, и вынуждены следовать этим правилам. Во-первых, потому что это мы присоединяемся к вам, а не наоборот. Во-вторых, потому что вы лучше нас знаете местные условия. Если у вас есть такие приборы, встроенные прямо в мозг, то мы с вами оказываемся в неравном положении, хмурился сказал Сергей Петрович. При разговоре вы знаете, что мы чувствуем, а мы можем лишь догадываться о ваших настроениях. Да, подтвердила Тереза Банифаци. Это не совсем честно. Капитан-лейтенант ничего не ответила. Вместо этого она достала из бокового кармана своего кителя две маленькие коробочки. Легкое нажатие пальцев с боков, и коробочки открылись с мягким щелчком. Внутри каждой оказалось по металлическому диску размером с двухкопеечную советскую монету. «Для таких случаев, когда доверие между собеседниками должно быть обоюдным, был сконструирован компактный психосканер с индукционным линком», — сказала Роткамила. «Прикрепите эту штуку липкой стороной на висок с правой стороны головы, точно между глазом и ухом, вот сюда, кончиками длинных пальцев». Она прикоснулась к своему виску. И подождите секунд 30, пока устройство установит коннект с вашим мозгом. Шаманты Троевич и вся звонифация с интересом прислушивались к своим ощущениям. В голове тихо шумело, как радиоприёмник при настройке волны. Только это был не совсем звук, а какие-то импульсы, которые трудно было описать. А теперь сосредоточьте своё внимание на мне. Радкамила переводила сосредоточенный взгляд с одного мужчины на другого. Чувствуете? О да. Первым откликнулся примас аквилонии, озарившись улыбкой. Госпожа Тирич, сейчас ваши мысли чисты, как родниковая вода, ни малейшей примеси враждебности или обмана. Да, я тоже это чувствую, подтвердил верховный шаман. Он с удовольствием слушал импульсы, проникающие в его мозг. Их можно было сравнить с тихой, плавной, умиротворяющей музыкой. Это было своеобразным чудом, откровением слышать чувства другого человека. Нет, это совсем не то, что читать мысли. Но это было более чем достаточно, чтобы доверять собеседнику. Женщина удовлетворенно хивнула и сказала, «В таком случае продолжим разговор о чувствах, точнее о том, как мы воспринимаем вас, а вы нас. Ведь именно чувства руководят поведением людей, а директивы, приказы, ордонансы и прочие распоряжения играют только вторичную роль. Если не будет соответствующих чувств, то руководящие указания по простую никто не будет выполнять». Не зря же говорят, что по приказу мил не будешь. А разве управление общественными процессами занимаются не социоинженеры? спросил Сергей Петрович. Социоинженерия это дело светлых эйджел и их полукровок, но они напрочь лишены эмпатии, как и вся их порода, ответила старшая офицер нового табола. Поэтому они строят планы и проекты, подбирают составы команд, чтобы люди были причёрты друг к другу, как шестерёнки в точных механизмах. но управлять всей этой человеческой машинерией и принимать практические решения доверено только обыкновенным людям. Но а социолог-инженер может исследовать новое для нас общества, выявить его структуру и наметить пути трансформации в империю или, как в данном случае, обнаружить отсутствие необходимости такой империи. Но исполнять рекомендации сэра Бетаны придётся как раз мне. А как же ваш командир, господин Лазарев, спросил отец бенефакций? «Разве не он должен принять самые главные решения?» «Командир командует кораблем, принимает решения о жизни и смерти, куда лететь, где отступить, а где драться насмерть. А людьми на борту руководит старший офицер», — ответила Роткамила Тирич. «Так было с незапамятных времен. Поэтому и управлять процессом слияния нашей команды с вашим обществом в одну структуру стану я, а Сати Бетана только будет давать мне советы. У нас общество устроено иначе». Но в конце концов мы не военный корабль, сказал верховный шаман. При этом мы полностью согласны с вашим постулатом о первоочередной важности чувств людей друг к другу и своему государству. Скажите, что вы чувствуете, находясь сейчас здесь? Мы понимаем, что совсем недавно вы пережили ужасную трагедию, из-под ваших ног ушёл весь ваш мир, и вы остались в пустоте покинутыми сиротами. В такой ситуации люди или ищут себе под ногами новую точку опоры, и таких среди тех, кто пережил подобные события, большинство, или, сложив лапки, идут ко дну. Но вы похожи скорее на первых, чем на вторых. «Точку опоры мы уже нашли, и сейчас стоим на ней обеими ногами», с улыбкой произнесла старший офицер Нова Табола. «Я чувствую, что нахожусь среди друзей. В момент первого контакта, когда вы, считав ключевые маркеры опознавателей, подумали о нас, это свои, меня вдруг окатило теплом». будто я вернулась домой, в Склавению, в дом к отцу и матери. Для наших полукровок этот момент наступил только после того, как мы договорились об объединении. А вот для меня и командира всё было решено сразу. Можно сколько угодно слушать отвлечённые рассуждения товарища Бетаны о конгруэнтности наших обществ, но для нас, настоящих людей, всё решило именно это чувство взаимного узнавания своих. Тут у вас многое непривычно, что поначалу готово было вызвать крик протеста, как, например, ваш обычай иметь по многу жён. Но, думаю, я тоже смогу к нему привыкнуть и в конце концов выберу себе семью, в которую вступлю какой-то там по счёту женой. И сделаю я это не ради большой любви, а только ради покоя и уюта, что поряд с ряги ваших женщин, выбравших себе в мужья одного мужчину. Насколько ваше общество напряжено на внешнем контуре, находясь в готовности отразить вторжение или встретить наступление зимы, настолько же оно спокойно изнутри. И как я понимаю, источником этого явления являются ваши женщины-леди, которые показывают окружающим только примеры самого цивилизованного поведения. Я тоже хотела бы быть такой, но пока у меня это плохо получалось. В академии среди курсантов у меня даже было прозвище комок нервов, и это меня ужасно задело. А потом, из-за своей повышенной нервозности, я оказалась на периферии корабельного состава, то есть в транспортном флоте, а не на боевом корабле первой линии. Быть может, тут у вас в покое и внутренней тишине я смогу внутренне измениться и изжить свои недостатки. Она закусила губу, но тем не менее продолжала открыто смотреть на мужчин. Сергей Петрович, и отец банифаций, внимательно выслушав эту непроизвольную исправить переглянулись. Вы сможете, Родкамила. Я это чувствую. Голос верховного шамана звучал ласково-ободряюще. И, кстати, зачем вам входить в чью-то устоявшуюся семью? Ведь по нашим понятиям, в природе старшая жена. Женщина из цивилизованных времён, обязанная показывать своим наречённым сёстрам из местных примеры правильного поведения и следить за тем, чтобы они росли в своём культурном уровне. Я вижу, что у вас уже есть тот, кому вы отдали своё сердце, только он не хотел или не мог ответить на ваши чувства. Да, с достоинством подтвердила Родкамила Тирич, ничуть не смутившись. Такой мужчины имеется, но между нами не могло быть ничего общего. это нас в любой момент могло разлучить командование, переведя его или меня на другой корабль. Кроме этого, по законам империи родственники не могут служить вместе на одном корабле, тем более, когда жена является подчинённой мужа. Теперь у вас всё изменится. Свою душу влием произнёс отец Бенефаций, и старые правила уже не действуют. Когда вы чувствовать, что вам не надо больше никуда бежать, вы брать этот человек за рукав и вести его ко мне для важный разговор. Он паотически улыбнулся этой взрослой женщине. Так, словно она и вправду была его дочерью. Ведь он будет меняться тоже. А пока этот время не наступит, вы будете смотреть по сторонам и подбирать себе будущий нареченный сестра. Вам это будет делать проще, чем другой наш старший жена, ведь у вас в голове есть этот, как его, психосканер. И вы сразу будете видеть, кто годится вам в подруга, а кто нет. Отношения в семья между женщиной даже важнее, чем их отношения с мужчиной. Именно мир в семья даёт ему силы для борьбы и победы. Хорошо, подруга, я последую вашему совету, ответила женщина, склонив голову. А пока нужный час не настал, я сама буду учиться правильному поведению у ваших леди, несмотря на то, что многие из них по возрасту годятся мне в дочери. Но сейчас я хотела бы сказать ещё об одном явлении, которое при мне много меня удивило, она выпрямилась, и теперь её взгляд снова переходил с одного мужчины на другого. Было видно, что ей просто не терпится выяснить что-то для неё очень важное. В ихх тёмных и складных ингламраков под психосканером человеческого оказалось даже больше, чем в наших полукровкух. Они не просто живут одной семьёй с понравившимся им мужчиной, извлекая из этого дело плоские удовольствия, до которых так охоча эта порода. Нет, они испытывают к своему партнёру сильную эмоциональную привязанность, но что эйджел, как принято считать, в принципе не способны Это просто какой-то удивительный феномен. А ведь они мало того, что чистокровные, но ещё и совсем недавно вышли из дикого состояния. Вы можете мне объяснить, как вам это удалось? Ведь если бы этот секрет узнали в империи, то процесс создания объединённого человечества мог быть резко ускорен. Хм. Сергей Петрович лукаво прищурился. Думаю, дело тут вот в чём. Прежде чем решиться выйти замуж, Эджил полетали с майором Агеевым в одной ментальной пряшке челнока и обнаружили с ним родство пилоцких душ. И это на первом этапе заменило им отсутствующую любовь. Общая увлечённость, знаете ли, это много значит на самом деле. Из этого часто рождается большая страсть. Ну а потом прежде неведомое чувство, он рожок в них уже будучи супругом, передав его вместе с лаской, нежностью и участием, а также ощущением того, что теперь они одна семья. А для Эйджел это святое. «Мы говорим, муж да спасется свой жена, жена да спасется свой муж», воздев ладонь к небу, с некоторой торжественностью добавил отец Бонифаций. «Только тот, кто знает, что такое любовь, может передать это чувство о свой пара. Иначе это дело не делайся. Эйджел тоже человек, а потому может любить, надо только научить его, как это правильно делать. А ваше общество, беспорядочная связь и непорочные зачатия и безважная причина — на это был не способен. Плоская и духовная любовь между мужчиной и женщиной это две стороны одного целого, противоположные и в то же время единые, когда они отдельно это извращение, а когда вместе великая сила. После этих слов наступила пауза, и Петрович отметил, как изменилось выражение лица женщины. Казалось, до неё внезапно стало доходить то, что прежде лишь брежжело где-то в закоулках её сознания. подавляемая, гасимая установками и шаблонами ее мира. Импульсы, что передавал психосканер, зазвучали в его мозгу какой-то боязливой радостью, точно робкая флейта. «Но главной, как мне кажется, все-таки была прямая ментальная система челнока», — сказал он, доводя свою мысль до конца. «Только она могла выявить родство душ и запустить последующие процессы. Если это возможно, то...» Я бы рекомендовал создать подобную установку для тестирования всех будущих семей перед заключением брака. Да, такое возможно, кивнула Радкамила. Надо только дать задание серам, и они соберут подобную конструкцию. У нас в империи это побочное свойство такого оборудования было неизвестно, потому что на больших кораблях ментальный линк используется только в прыжковом лежемени, куда садится навигатор Тёмная, а команды на челноках состоят исключительно из тёмных полукровок. Помимо Маюра Геева, у нас тут есть 7 человек пилотов-мужчин из разных времён, и большинство из них ещё не женаты, сказал Сергей Петрович. Мы можем попробовать создать смешанные команды и посмотреть, что из этого получится в плане налаживания личных контактов между мужчинами, людей и девушками Иджил. У нас на транспорте 4 членака и 4 истребителя, задумчиво произнесла старшая офицер Нового табора. На членаках команды состоят из двух тёмных полукровок И имеется достаточно места, чтобы поставить еще одно пилотское кресло. Истребители же пилотируют чистокровные темные «Эйджел». И там все компактно. Свободного места для второго пилота просто нет. Впрочем, можно попробовать переделать багажный отсек, также расположенный внутри герметичной бронекапсулы. Ведь теперь наш дом здесь, и личные вещи больше не нужно возить с места на место. Но, как мне кажется, все же лучше начать с челноков. И только если эксперимент окажется успешным, распространять его дальше. Ведь именно их пилотов в ближайшее время придётся немало потрудиться для того, чтобы разгрузить наш транспорт, ибо всё, что мы привезли, необходимо как можно скорее спустить вниз и использовать для усиления вашего общества. Согласен с вами, сказал верховный шаман. Но хозяйство на технические вопросы мы с вами будем решать вечером, когда вернётся ваш командир и привезёт с собой технических специалистов. А этот клен и сатибетана доложит свои личные впечатления от того, что они увидели, осмотрев наше общество изнутри. Да, это правильно, согласилась Радкамила Тирич. А сейчас, казалось, она на мгновение задумалась. Сейчас я хочу сказать, что у меня только что появилось чувство, что я нахожусь в том месте, откуда исходит начало начала новой Эферии. Да-да, лучше, чем предыдущее. И этого мне более чем достаточно, и она улыбнулась, счастливо и многозначительно. Сергей Петрович хотел было возразить, что у них вообще-то народная республика, а не империя. Но в этот момент в помещение быстро вошла его главная жена с Сати Бетаной. Петрович, слушай, задыхаясь, сказала леди Лаля. Её глаза блестели, и вид был крайне возбуждённый. У нас чрезвычайное происшествие. Она сделала паузу, чтобы по чисто женской привычке немного поинтриговать, и продолжила, густо перемежая свою речь междометиями. Наш Серёга-то, а? «Ну, дела. Нет, ты представляешь? Вот ведь Тихоня, а поди-ка ты, оказался кандидатом в императора первого ранга. Да, не вру. Сати столкнулась с ним у заведения Леди Феры и чуть не упала на месте от изумления». Петрович даже не знал, как реагировать на эту новость, и сосредоточенно молчал. Собственно, он пока мало что понимал. «Да», — в это время подала голос спутница Ляли, «ваш кандидат очень и очень силен. Если он действительно ваш ученик, То я склоняю перед вами голову. Лучшего для успеха нашего проекта нельзя было и желать. Сейчас, пока впечатления свежи, я должна создать по этому поводу отчёт, а потом мы его обсудим, в первую очередь, с этим молодым человеком. Императорские способности наивысшего ранга это чрезвычайно серьёзно, в первую очередь, для него самого. Сейчас я отведу вас сати наверх, где она сможет уединиться и в тишине покоя написать свой отчёт, сказала главная жена Верховного шамана. А потом я вернусь, и мы поговорим, чего, сколько и куда. «Не имею тиши, ляля», -ля», — вздохнул Сергей Петрович. Серега остается тем же, кем и был. А потому ничего страшного не случилось. Обсуждать его мы будем только в его присутствии и только прочитав отчет Сати Бетаны. Да и не новость это вовсе. Нечто подобное я стал подозревать после того, как Серега раскрылся во время похода к Дарданеллам. Но это даже и к лучшему. Ведь теперь нам есть, кому передать эстафету в развитии цивилизации нового типа. Ведь, несмотря на укрепляющую направляющую сыворотку, все мы однажды умрем. Ты лучше возьми под руку товарища Тирич и прогуляйся с ней по окрестностям. Поговори о нашей семейной жизни и о том, что значит быть хорошей аквилонской старшей женой. Ведь и ее тоже не минит доля сия. 20 августа третьего года Мессии. Вторник. Вторая половина дня. Окрестности Большого дома. Старший офицер Нового Табола, капитан-лейтенант Роткамила Тирич. Я росла впечатлительным и пугливым ребенком. С самого раннего детства мне снились кошмары. И это были очень странные кошмары. Откуда они только брались? Их сюжет был всегда один и тот же. Я стою на холме. Вокруг безмятежность раннего лета. Безоблачное небо, лес вдалеке, поле созревающие ржи передо мной. Обычный пейзаж родной скловении. Беззаботно жужжат пчелы, Кружась над цветами. Пташки щебечут в кустах. Из поселения доносятся голоса людей, Занятых своими обычными хлопотами. Кто-то поет, кто-то весело смеется. Лениво перелаиваются собаки, Блеют овцы. И вдруг наступает тишина. Все звуки исчезают. Все замирает, словно прислушиваясь. И по-прежнему светит солнце, И колышется рожь. Все так же синеет небо, Но предчувствие неотвратимой беды наваливается тяжкой невидимой глыбой. Тишина становится оглушительной, и я замираю в ней сбыв на ужасе, зная, что вот-вот, ещё секунда, и произойдёт непоправимое, страшное. И вот я вижу, как земля начинает трескаться у меня под ногами, трещины повсюду, чёрными кривыми линиями рассечено поле, дорога к поселению. Трещины увеличиваются и земля вдруг начинает осыпаться, а там внизу пустота. Чёрное, как само ничто. Мой мир рушится, точно глиняный горшок, быстро и беззвучно. Всё исчезает, пожираемое пустотой. Наконец я остаюсь на единственном кусочке тверди, а вокруг ничего нет. И вот эта твердь начинает вибрировать у меня под ногами и затем летит вниз. Но я, я остаюсь висеть посреди пустоты. Я кричу изо всех сил, но не слышу звука своего голоса, только пустота вокруг, хищная, страшная, равнодушная тьма. Неганька, ни, ни звёздочкой, ни звука. И я начинаю растворяться в этой тьме, сама превращаясь в неё, в ничто. Нет, нет, нет, мысленно кричу я, стараясь удержать себя в целости, и в этот момент просыпаюсь. Наверное, именно этот сон стал причиной того, что повзрослев я решила поступать в военно-космическую академию. Мне хотелось преодолеть страх перед тьмой. Мне вообще хотелось избавиться от всех страхов, стать уверенной в себе, самодостаточной, Уважаемые гражданка Империи. Мне хотелось носить красивую форму офицера космического флота и производить на людей впечатление своей строгостью и военной выправкой. Академию я закончила вполне успешно, однако моя карьера не задалась. Система профориентации распределила меня в военно-транспортный флот, и вместо службы на ударном крейсере или дальнем разведчике мне пришлось удовольствоваться ролью космического извозчика. Дела это нужное и важное. но напрямую не связанная с уничтожением врага. А мне хотелось большего. Возможно, так на моей психике сказались страхи детства, что навсегда закрыло мне дорогу в боевой состав. Словом, я так и не нашла покоя. И хоть пустота перестала преследовать меня во сне, я очень хорошо ощущала ее в душе. Я сама не знала, от чего я хочу. Но уже точно мне не хотелось возвращаться в тихий и постаральный мирок родной планеты, туда, где все так предсказуемо, размеренно и упорядочено. А после того, как погибли мои родители, я и вообще перестал об этом задумываться. Это была ужасная история. Тогда, 12 лет назад, мать с отцом первый раз решили сами посетить меня на месте моей службы. И надо же было такому случиться, что на пассажирский лайнер, на котором они летели, напал боевой корабль одного из непримиримых кланов «Темных Эйджел». Эти мерзкие твари ненавидят империю, потому что та лишила их чувства расового превосходства и не могла уничтожить. и низвела до уровня одного из старших разумных видов, а потому готовы совершать любые зверства. Наши планеты очень хорошо защищены, а иначе непримиримые нападали бы и на них с целью убить как можно больше гражданского населения. И в то же время империя старается щадить своих врагов, предпочитая почетную капитуляцию и полному уничтожению. И это правильно, потому что мы цивилизованные существа, а они двуногие дикие звери. Однако я не в обиде на своих боевых подруг из числа Эйджел, и не переношу на них ту ярость, что у меня вызывают непримиримые. Мы одна команда, воины объединенного человечества, которые должны вымести из галактики всю дикость и принести в нее мир и покой. После того, как на Склавении у меня больше не осталось близких людей, меня туда больше не тянуло даже в самой малой степени. Но в то же время никаких потрясающих перемен, о которых мне грезилось в юности. В моей жизни не происходило. Служба была рутиной. Мне было не то, что скучно, но всё же в жизни не хватало чего-то главного. Впрочем, когда на орбите моего существования появлялся мужчина, всё начинало играть новыми, яркими красками. И всякий раз я безнадёжно влюблялась. Появлялись надежды и мечты, любовь кружила голову, на шёптала сладкие иллюзии, соблазняла несбыточным, в которое хотелось верить, ослепительный роман, безумство страсти. А потом, потом мы расставались навсегда. И к тому были разные причины. Но я не могла запретить себе влюбляться. Даже и сейчас у меня был человек, о котором я тайно вздыхала по ночам, злясь на себя за то, что опять попалась. Это Фёдор Лазарев, наш командир. Наверное, у меня от природы влюбчивая натура. А может, мне просто всегда хотелось ласки и заботы? Не знаю. Но в этом случае я не могла рассчитывать ни на какую взаимность. Мой предмет был со мной лишь холодно вежлив, как и со всеми подчиненными. Может, он и догадывался о моих чувствах, но виду не подавал. А раз так, то и я не считал возможным делать какие-либо намеки. Тем более, это было бы уж как-то не солидно при моем положении. Собственно, с некоторых пор я перестала называть это чувство влюбленностью. Я стала говорить «он мне нравится», словно пытаясь обмануть себя. Но так и вправду было легче. собственно, наша работа не предусматривала долгосрочных отношений, ибо согласно правилам, пришедшим ещё со старой земли, любой офицер мог прослужить на одном корабле не более 5 лет. Впрочем, многие даже находили в этом некоторое преимущество это те, кто не способен на привязанность и предпочитает часто менять партнёров. Если же хочешь семью, желаешь осесть и завзовестись домом, скажи космосу прощай. а на такое мало кто идет, прежде чем минет третья стабилизация старения, и жизнь уже будет на излете. Я же на свою беду всегда влюблялась всерьез. И когда по той или иной причине приходилось расставаться, только горечь оставалась в сердце, но со временем она проходила, и сердце закалялось, постепенно остывая. Мне исполнилось сорок два, но я не думала о своем возрасте. Пройдет еще совсем немного лет, и, как и все офицеры, Я пройду первую стабилизацию старения, которая отбросит моё тело во времена безшабашной юности. Своё будущее после завершения карьеры я видела вполне стандартным: родить белочка, воспользовавшись генным банком, и осесть где-нибудь в тихом месте. Но не на Словении. Слишком много этому напоминало бы мне о родителях и о счастливом детстве. Обедрить душу мне не хотелось. Так многие и поступали. Мало кто по окончании службы возвращался туда, где родился. Но судьба внесла свои коррективы. Мы попали в совершенно удивительный мир, не похожий ни на что. Главное, что наша прежняя жизнь закончилась безвозвратно. Нам предстояло узнать много нового и поразительного. Ну и, конечно, мы неизбежно должны были влиться в новое ли нас общество, ведь все, что было раньше, было для нас потеряно навсегда. К моему собственному удивлению, все это меня необычайно взбодрило. Я прислушивалась к себе. Я обнаруживала, что меня начинает заполнять такое долгожданное и, казалось бы, недостижимое умиротворение. Я как-то очень легко приняла все странные правила, существующие здесь, не смирилась, а именно приняла, и ничего не вызывало во мне даже малейшего протеста, хотя многое и шокировало в первые моменты. Самое главное, что все люди здесь какие-то душевные, что ли, хоть и не в ходу у нас это слово. Собственно, жизнь поселения и взаимоотношения между здешними людьми напоминали мне то, как было на родной Словении, что близкое и родное, хотя казалось бы, разница огромная. Но, ну, например, мысль моя или дело, чтобы у мужчины было несколько жён. Но тут это так, точнее, тут у нескольких женщин один муж, которого они даже не пытаются делить между собой. И это продиктовано особенностями местного существования. И не могу не признать, это правильно. Таким образом, здесь решается довольно сложная задача, связанная с многократным превалированием женского населения над мужским. Немного мне осветили эту тему один из главных вождей Сергей Петрович и местный священнослужитель отец Банифаций. Мне открыли много интересных нюансов, которые заставили меня с ещё большим пониманием отнестись к теме полигамных браков. Речь также шла и обо мне лично. Сергей Петрович сказал, что я вполне могу претендовать на роль так называемой старшей жены. Вот только что, если Фёдор совсем равнодушен ко мне. Ведь даже под психосканером он выглядел как строгий, но добрый командир, избегающий романтических отношений со своими подчинёнными. Но я знала, что когда мы заходили на базы, у него бывали мимолётные интрижки с обслуживающим персоналом, иногда с Айджел, а иногда с обычными человеческими женщинами. Собственно, он оставался для меня загадкой, несмотря на годы, проведённые в одной команде. А может быть, именно поэтому меня и влекло к нему? Бывает же так: если человек весь открыт перед тобой, то быстро теряешь к нему интерес. А если он немного загадочен, недосягаем, то это интригует и привлекает. Впрочем, этот мой образ мыслей не совсем здоров, я знаю. Мне уже давно следовало обрасти толстой шкурой и обзавестись здоровым цинизмом. Но я не смогла этого достичь. Душа моя оставалась мечтательной и ронимой. Но по внешнему виду никто бы не сказал этого обо мне. Я считала это значительным достижением. С опытом пришло умение хорошо контролировать свои эмоции, точнее их проявление. Но в плане моего собственного удовлетворения жизнью это ничего не значило. И вот, попав туда, откуда нет возврата, оказавшись среди людей, жизнь которых проста и безвкусна, Но в то же время разум их пластичен и устремлён в далёкие дали, я как-то подспудно начала понимать, что именно здесь и мне предстоит измениться, найдя долгожданный покой.